Глава четвертая. В вороном коне. Вороной конь на Пикак Плейс — крохотный оазис в пустыне из кирпича и штукатурки, что простирается между станцией метро Саут-Кенсингтон и Фулхим-Роуд. В то утро в тихом маленьком баре вороной конь, закрытом для непосвященных, было особенно мирно и тихо. Здесь не было ни души,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 — Ежели только не во вторник! — мрачно подытожил Толстяк. — Ну, мне пора. Адью! — Пока! До свиданица! — Всего лучшего! — весело сказал Сэм вслед Толстяку. Он проглотил джин и пригубил пиво.